Глава двадцать седьмая. Разбор полетов, планы и решения. Сани несли нас вдаль, на юг, в сторону королевства безнадзирателя, в сторону Сапслейна. Путь казался неблизким, а прошедшее утро показало, что не так страшен деструктор, как его описывал Клодз. что в результате слаженной командной работы вполне себе можно и даже нужно противостоять таким светломирским монстрам в человеческом обличии. Мы молча сидели напротив друг друга. Бури закрыла глаза и откинулась на алую ткань обивки саней. Хвалира поглядывала на дорогу. Блик же постоянно трогал своё лицо и тело, охая и кряхтя. Зер молчал. Первым делом я снял с себя половинку маски черепа и поломанный грудной доспех. Все артефакты остались при мне, хотя я и выронил в том бою материальную составляющую костяного меча. «Ларик хворлит за шотный костюм!» — прошепелявил блик, нарушив тишину. На что я лишь усмехнулся, развернув онемевшую правую ладонь в сторону шута. Ц медленно потекло в его сторону, вызвав в полумраке саней золотистое свечение. Кожа на девичьем лице началаровняться и зарубцовываться. Носовая перегородка хрустнула, вызвав у Блика взвизг боли. Любой лекарь справится с этим лучше, чем самый сильный мак, останутся шрамы, проговорила Буря. А что, если меня посвятить в лекари? повернулась ко мне Хвалира. Я бы могла вас лечить. Сфера в ближайшей лекарской сфере в Лазингарии, выдохнул я. Кстати, о Лазингарской сфере, Начал Блик всё так же шепеляве. «У нас этот псих выведал, что там Лара и Эйвин. А ещё он мне сосок левый отрезал!» «Зачем это ему?» — насторожился я. «Один триедин и знает, зачем ему соски!» — пожал плечами Блик и, увидев моё хмурое лицо, поправился. «Он хочет уничтожать сферы! Он считает, что беды тёмного мира в них!» «Конь! К Лазингару!» — приказал я, а Саня чуть качнула. Путь на юг от Треста и путь к Лезенгару немногом отличался, особенно если тебя несёт не знающий усталости некроконструкт по равномерному снежному насту. Он тебя уделал, произнёс вдруг появившийся зыр. Как шеловливого малыша, развернул на животик и отхлопал ладошкой по заднице. И сосок мне отрезал, закивал блик, но остался неуслышанным. Предлагаешь бросить Лару и Эйвена? Спросил я у учителя, не обращая внимания на шута. Мои предложения не изменились с самого начала нашего странствия. Перестать игнорировать здравый смысл, спасая всех и вся, пытаясь сражаться с силой, которую пока что не можешь победить. Хмуро выдал император. Вообще-то есть способ. Если мы дадим ему бой в Лезенгаре, вновь заговорила Буря. Есть, но тогда мне нужно будет отлучиться в сторону Минегана, кивнул перехвативший инициативу Ларри. Ты снова меня видишь? Воздушная ведьма, удивился император. Ну что ж, порадуйте старика вашим планом на бой с тем, против кого золотой культиватор словно дитя. Легендарный зверь был не таким, каким казался в первый раз. Я тоже задал мучающий меня вопрос Буре. Я наложил на тебя свою личину, И контакт был близким, и потому-то его видел в материальном воплощении. Для всех, кто находился подальше, он казался туманом, пояснила волшебница, обращаясь ко мне, и, повернувшись к спасённому ей тельцу девочки, продолжила: Лари, поведай подробнее о том, что ты мне говорил в воздухе. Король Переката Джастира погиб вместе с армией и тут недалеко, и место их упокоения охраняется стражем несшей лиги Чимрайс, заговорил некромант из изломанного тела Фелиции. Райс, там полдесятка тысяч трупов, в броне и с оружием. И, насколько я знаю, золото джастира тоже не найдено, добавила Бури, улыбаясь. Да отстань от меня со своим соском. Вдруг рявкнул Лари куда-то внутрь и снова посмотрел на меня. Райс, я сделаю тебе новый костяной доспех и меч. Ты создал великолепный экипаж, и мне кажется, я могу его улучшить. Вы все умолишунные. «Лишь культивация до Стальной Лиги спасёт дело», — покачал головой Зер. «Более детальный план я пока разглашать не буду. Чтобы не пустословить, но штурмовать всегда сложнее, чем обороняться. Я за то, чтобы встретить маньяка-мучителя у стен Лазингара», — хитро усмехнулась Буря, сверкнув морщинками у усталых голубых глаз. «А я смогу посвятиться в лекаре в сфере Улары», — широко улыбнулась Хвалира. «Мы ехали далее». Хмурое настроение куда-то ушло, и все делились своими мыслями по делу и просто так. Единственной, кого не было слышно в салоне, так это Фелиции. Чудил блик, осаживал его зер, рассказывал о своей магической премудрости буря, у которой Хвалира частенько что-то расспрашивала, в основном про тёмный мир нового времени. Перехватывая инициативу в изломанном теле, Ларри лепил из костей для меня новую броню — А в моменты необходимых остановок по биологическим нуждам занимался сонями. Некромант фырчал себе под нос негодуя, качая головой: "Мол, как так можно было спаивать? Это же не будет двигаться". Жужелица серебряной сферы наворачивала круги по крыше, стенам и полу кареты, иногда подбегая то к Лари, то к Блику в поисках юной воровки. Непонятливо шевелил усами и щёлкал извалами. Холодный и пустой лангар не изменился ничуть. Проезжая мимо трущоб, мы высадили Бурю и Хвалиру, снарядив их инструкциями, где именно искать сферу с Ларрой и провизией, на случай, если миссия на могильниках пойдёт не по плану. «Надо сделать крюк», — вдруг произнёс Ларрик, когда мы только выехали из открытых ворот города. «Зачем?» — не понял я. «Бой с холландцами под трестом унёс много жизней. Да, там нет стража, который защищал бы оружие, и потому, скорее всего, местные давно уже растащили всё железо, но тела...» цела хранить они бы не стали, продолжил я, догадываясь, о чём говорит некромансер. Я опасаюсь, Райс, что психопат ринется за нами следом, и мы не успеем вернуться к Лозенгару, и Бури с Хвалирой придётся спешно отступать, продолжил Ларри. Ты видел, как Светляги разделились с твоими бегунами в тресте? Что им сделают безоружные зомби? вмешался в разговор Блик. Больше мы в лопатаковать не будем. Ответил ему некромант, закрыв глаза и многозначительно кивнув. Получив по шапке в 300, больше я не считал некромантию плохим инструментом, а то, что деструктор двинется в Лозингар, почему-то ощущалось кожей. И если для того, чтобы уничтожить закованного в серебряный доспех гиганта, потребуется разупаковать все могильники переката, то так тому и быть. Гнило ух, будь он жив, одобрительно улыбнулся бы моему решению. Ведь в этих своих дневниках, которым не суждено было сбыться в реальном мире, он так и победил своих врагов. Пять тепло одетых человек копали лопатами снежный покров у стоящих уголком пары невысоких телег на полуизях, с запряжёнными в них худенькими пёстрыми лошадками. Латаные и перелатанные одежды и обвязанная верёвками обувка и кафтаны выдавали в них крестьян приехавших из деревень, что находились неподалёку. Заверев наш экипаж и не распознав, что он собран именно из костей, люди воткнули лопаты в снег, поспешили к своим санкам. Из-под трепичных покровов саней пятерыми досталось оружие: два копья, два меча и даже небольшой лук. Закон о недопустимости оружия в перекате больше не действовал, а одиноко едущие сани воспринимались крепкими деревенскими мужиками или как угроза, или как лёгкая возможность поживиться. Прежний рай подъехал бы ближе, чтобы мародёры, люди, для которых возможна перепродажа оружия, найденного на местах былых сражений, единственный способ выживания, увидели, кто к ним прибыл и смогли бы избежать Но я больше не был тем, кто ещё совсем недавно спорил с Зэром о моральности и правильности. Еле заметно Ларри взглянул на меня и всё понял. "Взять!" скомандовал некромант. Впереди с оней что-то щёлкнуло, и те стали снижать темп. Некроконь, встрябинувшись, освободился от упряжи, рванул в атаку, и я ещё раз восхитился, какую грандиозную работу Ларри провёл с экипажем. "Строй! Копья вперёд!" донеслось от крестьянка-опателей. Бывшие солдаты, догадался я, видя, как собираются отбиваться мужики от спешащего к ним коня. Возможно, даже дезертиры. Их кожа прекрасные крылья для леча. Их мясо корм коню. Их желчь яд для изготовления заразы для зараженных бегунов. Их кони. Кони, пожалуй, и ни при чём, но если запрячь в сани мёртвую тройку, то они будут ехать лучше, проговорил Ларри, и только сейчас я заметил, что он говорит и не шепелявит. Некромансер даже не открывал рта. За него звук издавали окружающие наскости. "Делай", кивнул я и откинулся на боковую стенку, предпочитая не видеть расправы. Снаружи доносились крики, хруст костей и сломанных копий, ржание лошадей и рычание некроконя. Ларив, в отличие от меня, наблюдал за всем процессом боя и спустя некоторое продолжительное время позвал: "Назад". Его голос звучал грузно и властно. а через секунды зад нашего коня снова показался в салоне. Костяная упряжь сама впряглась в покрытую гнилыми дырами спину животного. Сани вновь поехали. Приблизившись к месту бойни, мы остановились, а конь склонил голову, чтобы жадно начать поглощать плоть. Чавкая и рыча, словно у него кто-то что-то отбирал. Слишком уж долго я катался на скакуне, не давая ему достойной его усилий пищи. «Налича уйдёт время. Надо сшить крылья». расставить кости правильно. Словно оправдываясь, сообщил Ларри, собираясь выходить из экипажа. Я помогу спаивать кости и ткани, а ты говори, где не паять, чтобы не лишить его манёвренности. Привстал я, собираясь тоже выходить. Некротические ткани, они, Райс, это не гниющее мясо, а не особая структура. Ты относишься к ним как к мясу и костям, но это не так. Как только некромантия касается материала, он оживает в другом статусе. Моя наука не противоречит законам жизни, даже если кажется, что обычные мертвецы не могут бегать, а скелеты не могут ходить. Но если бы это было так, что же тогда движет нежитью? неожиданно произнёс Ларри, остановившись в открывшейся костяной двери. Гнилоух так далеко не думал в своих дневниках, усмехнулся я. Всех был твой Гнилоух, покачал головой Ларри. Потому и умер. Нас же ждёт иная судьба. «Раньше ты столь много не говорил», — заметил я. «Фелиция ранена и спит. Весь ресурс мозга мой, да блика. Думать и конструировать легче. Втроём мы ребёнок ребёнком, потому я и искал способ выйти из тела», — пояснил некромант, спрыгивая за борт саней. «Ты, рай, сприглядись к некроманту. Может, стоит и блика из тела убрать? Правильных мыслей больше будет», — высказался возникший зер, взирая на устроенную конём бойню. Я молча спрыгнул в притоптанный окровавленный снег. Вокруг лежало пятеро людей с гнилым оружием в руках. Лошадки в их санях были тоже убиты точными ударами копыт в позвоночные столбы. В голову закралась мысль. Если предположить, что количество сознаний в теле влияет на силу мышления, то и без того мудрый зер Элькаар мог бы уже давно культивировать до легендарной лиги, если бы ему не мешал я. Может, потому на протяжении всего нашего пути он поливал меня ругательствами, просто не в силах смириться с медлительностью и моим былым миролюбием? Лари не медлил. В его руке появился короткий костяной нож, которым он принялся разрезать одежду на крестьянах. Он понимал, что времени у нас мало, а хорошее личь в сам себя не сошьёт.